Связующая нить. Черный сгусток заколыхался, вытягивая щупальца в разные стороны, и начал обретать форму темной фигуры, на которой вспыхнули белые ошеломленные глаза. Хувей отреагировала мгновенно. Сейчас тьму и тело Хуфа и Циня связывала лишь тонкая, тоньше человеческого волоса, едва заметная ниточка Ци. Одного взмаха когтей хватит, чтобы её разорвать и избавить, наконец, Хуфа и Циня от опасного соседства. Но Бай-э был ещё быстрее и перехватил руку Хувея на подлёте. «Нет!» — рывкнул он. «Не смей! Это его убьёт!» «Ха!» — сказал Хувей, напрягая и мышцы, и волю, чтобы вырваться, но пальцы Баэя железными тисками сжимались все сильнее. — Откуда мне знать? Может, опасаешься за собственную жизнь? Я почти уверен, что с тобой можно покончить, если разорвать связь между вами. — Моя жизнь ничего не стоит, — возразил Баэя, становясь все больше похожим на себя самого. Кожа высветлилась, белизну глаз вычернела но чернота не задержалась надолго, превратилась в крохотные зернышки зрачков в центре синей радужки левого глаза и зеленой правого. Волосы расплескались за спиной светлыми волнами, и только одеяние по-прежнему оставалось клокочущей тьмой. «Я забочусь только о жизни моего сосуда». «Тогда почему ты -то вылетел?» Злобно оскалил зубы Хувей, вырвав кое-как руку и, заметив на запястье четыре тёмных пятна, не то синяков, не то зачатков тьмы, остервенело, выжег все четыре лисьем огнём. — Не знаю, — сказал Баэ, разглядывая собственные руки. — До сих пор я не мог трансформироваться в физическое тело вне сосуда. Это неправильно. У меня нет физического тела. — Что ты вообще такое? — с отвращением спросил Хувей. — Почему к нему прицепился? Баээ несколько раз открыл и закрыл глаза, словно пытаясь избавиться от попавшей в них соринки, и сказал. «Однажды, в прошлой жизни, мы умерли друг за друга». «Да чтоб вас всех с вашими прошлыми жизнями!» — разъярился Хувей. Баээ переждал вспышку гнева владыки демонов, сопровождающейся всплеском лисьей ауры и фонтаном забористой брани, и добавил. «И что будем делать? Я понятия не имею, почему вылетел из его тела. Обрести изначальную форму я до этого момента мог исключительно внутри его сознания. — И для каких целей ты этим пользовался? — сквозь зубы прорычал хувэй Хм, — сказал Баэ задумчиво. — Для разных, скажем, скажем — не удержался он, — обнять. — Эй, я ведь говорил тебе! — тут же воскликнул он, вновь перехватывая руку Хувея, которая ринулась к ниточке Ци. — Что разрывать связующую нить нельзя! хувэй опомнился. Отдёрнул руку и с отвращением вытер её об себя. Баэ пренебрежительно фыркнул и проделал то же самое, в пику ему. — Это всё треклятый гуцинь, — проворчал Хувей. — Фэйцинь провёл по струнам, и тебя выкинуло из его тела духовным всплеском. — Да? — изумился Баэ, поглядев сначала на инструмент, потом на неподвижного ху Фэйциня. — Тут он мне сразу не понравился. Выходит, души он не призывает, а исторгает. Фыр на него. — раздражённо отозвался Хувей. — А ну, забирайся обратно. Я тебя, конечно, терпеть не могу, но без этого Фэй Цинь не очнётся, так? — Надо полагать, — отозвался Баэ. Он с явным усилием перевоплотился в язычок чёрного пламени и подлетел к груди Ху Фэй Циня, но тут же вернулся обратно и превратился в себя самого. Хувей зарычал, полагая, что тьме ещё что-то от него нужно, потому она и не спешит возвращаться внутрь тела Ху Фэй Циня но ба э развернулся к нему всем телом и проговорил одними губами я не могу вернуться и это еще почему взвился хувэй понятия не имею в голосе баэ зазвенело неподдельным страхом тело меня не впускает ха поначалу осклабился хувэй но тут же осознал серьезность проблемы и что случится если ты не сможешь попасть обратно в тело файциня да уж ничего хорошего — проворчал баэ Чтобы он очнулся, я должен разбудить его изнутри. Хуэй опять зарычал, постучал ладонью по своему виску. — Думай, лисия холера, думай! Бае, между тем, сделал еще несколько попыток вселиться обратно в тело Хуфа и Циня, но так и не смог. Обычно тьма легко просачивалась внутрь, но теперь будто наталкивалась на невидимую преграду, не дающую ей даже кончиком щупальца притронуться к физическому телу. Баэ использовал все свои силы, а у Великого они были немаленькие, но тщетно. Раздосадованный и одновременно испуганный, он принялся иступленно биться в невидимый барьер, как птица в стекло. Кляксы тьмы разлетались в разные стороны, собирались воедино и снова разлетались. «Эй — Эй! — гаркнул на него Хувей. — Так ты сам нить оборвешь! Уймись! Баэ остановился, тяжело дыша. Кляксы тьмы на полу сползлись к его ногам и втянулись внутрь. «Я, кажется, знаю, что делать», — сказал Хувей неохотно. «Раз ты вылетел, когда Фэй Цинь провел по струнам Гу Циня, значит, и вернуться сможешь точно так же, когда вновь проведут по струнам». Баэ из-под лоби поглядел на него и уточнил. «А ты умеешь? Я вообще все на свете умею», — запальчиво объявил Хувей и, размяв пальцы, подошел к Гу Циню я запомнил тональность первого труня и смогу его повторить тогда поторопись велел бае я не уверен что оставаться вне тела так долго безопасно как для меня так и для него хувэй нарочито медленно провел по струнам ничего не произошло духовную силу почувствовали они оба но баэ внутрь не втянуло как они надеялись почему враз воскликнули они попробую еще раз нетерпеливо крикнул ба Я превращусь в пламя тьмы. Он сгустился в язычок пламени и подлетел к груди Хуфа и Циня. Хуэй вновь ударил по струнам Гуциня. И опять ничего не произошло. Бай-э вернул себе физическую форму, и они с Хуэем уставились друг на друга стеклянными глазами. — И что теперь делать? — выдавил Бай-э. Хуэй заскрежетал зубами. Из угла рта посыпались искры. Неужели он бессилен был что-то сделать? — Опять?